Ну, раз ты, Михалыч, значит, я Антонович. Очень приятно. Блетну воспитанием водитель. Так, значит, четыре сотни. Ну, примерно. А уходит? Ну, думаю, половина. Баба что-то припрятывает, но сколько это нам с тобой не узнать? Ну, а скопик? Может, машину купим? Или пианино. Рочка он растет. «Может быть, турики, а уж куда деть?» «Ныть в такая эпоха, без денег нельзя. Почему нельзя?» Спросил Антонович и вскинул на водителя светлые нахальные глаза. «Я ведь живу». «Без денег никто не живет», — отмахнулся водитель. «Сколько-нибудь ты да получаешь?» «Нисколько». «Уволился, что ли?» «Да уж три года» и чего делаешь? Нет, глежу, сухмылкой сказал Антоныч. Тебе надо, и мне хочется. А живешь на что? Антоныч ответил косвенно. Ты в своей жизни много померших с голоду видел? Вот и его встречал. Подождал возражений, Не дождался и закликнул твёрдо. — Все живут. Честные, жулики, трудяги, принятцы. Все живут. — А с я? — спросил водитель. — Холотяк, — сказал Антоныч с некоторым даже злорадством. когда другое дело. Обрадовался водитель, найдя оправдание странному человеку. «Тебе легче, а у меня дочь. Куда от нее денешься?» Он явно хотел разойтись мирно, но Антон гнул свою линию. «Ну и что, дочь? Мне бы на нее надо. Ты вот вдумайся, в чем твоя жизнь заключается. Сперва зарабатываешь, потом тратишь. На хрена тебе это колесо?» М -м, вот что делать -то? растерялся водитель. «Оплюнь!» «О, вам, небось, на пять лет скоплено!» «Вот если пять лет в свое удовольствие, мир посмотри!» «Помрешь, назад не пустят!» На этот раз водитель думал долго и ответил серьезно «Нельзя!» «Збаловываюсь!» за баранкой, 8 лет с армии. Две всего аварии. И то я не виноват, меня отстукнули. Машину водить умею, а больше мне тебя уважать не за что. Ну, раз так. Пожал плечами антон и не окончил фрагу. Потерял интерес к разговору. мир поглядите, ну, конечно, ничего, проговорил водитель. Только ведь... Надо человеком остаться. Антонович выслухал это равнодушно и не возразил. Он уже был человеком. Отработал. Хватит. На развилке самотвала повернул карьеру, а Антонович старшовый оказался в поселке Дорожников. Поселок был небольшой, домов на 30, но при всех атрибутах населенного пункта. средний изб и бараков стояли магазин, столовая и даже парикмахерская. В столовой было четыре блюда. Антоныч пообедал венегретом и борщом, хлеба взял побольше, а на гуляш с тратиться не стал. Выйдя на улицу, посмотрел на небо. До темна оставалось часа четыре. Пока попутка, пока дорога. Приезжать на новое место вечером он не любил. Он медленно оглядел поселочек, понял его. И почти не сделал выбор между магазином и парикмахерской. Заодно и постригулся, подумал он. И усмехнулся старому еще школьных лет анекдоту. Парикмахерша было лет тридцать пять лет. Глаза робкие, не по профессии. Он повесил рюкзак на вешуку, расстегнул куртку и спросил, «Сессон делаете?»